Летом долина выглядела умиротворяющей и как-то посторально. Фух, выдохнул толстяк. Ег деты только их выкапываешь. В гимназии большой запас, могу поделиться. Нет, спасибо. Федя перевернул журнал обложкой вверх, отодвинул его на край стола. Хочешь в гости к врагам заглянуть? Есть немного. Давай адрес.